Но не успели они заснуть, как чья-то мягкая рука тронула каждого, осторожно прикасаясь к лицу. Тихий голос прошептал. «Сохраняйте спокойствие, иначе все пропало. Это я, Рехмара, человек, который купил нас у капитана, отправился в плавание, а перед тем он силой отнял у меня мою половину амулета. Моя магия бессильна его вернуть. Есть ли в вашей половине амулета такая магическая сила?» Все разом проснулись. «Мы могли бы последовать за ним», — сказал, резко вскочив на ноги, Серил. «Но кто знает, не отнимет ли он и наш амулет?» «Это я беру на себя. Спрячьте ваш амулет подальше». В глубокой ночной темноте в доме близ знаменитого финикийского города Тира был поднят амулет и произнесено магическое заклинание. И вот они уже на корабле, который швыряют волны вспенившегося моря. Скрючившись в уголочке, они стали ждать рассвета. Наконец, заря отразилась в морских водах цвета стали. Ребята поднялись, едва держась на ногах, из-за бешеной качки. А Филес, этот бывалый моряк и искатель приключений, весь побелел, когда, обернувшись, увидел ребят. «Ну?» Чуть не задохнулся он. «Ну, как же это? Я же не звал!» «Господин!» — низко поклонился египтянин, что при такой качке было еще труднее, чем стоять ровно. «Мы оказались здесь благодаря магической силе амулета, что висит на вашей шее». «Я же не звал!» — снова повторил Филес. «А к какому порту направляется корабль?» — спросил Роберт с видом заправского морехода. «Ты что, навигатор?» — поинтересовался Фелес. Роберту пришлось признаться, что это вовсе не так. «Но тогда ничто не мешает мне сообщить тебе, что мы направляемся к Оловянным островам. Только Тиру известно, где они находятся. Этот замечательный секрет мы храним испокон веков от всего мира. Для нас этот секрет значит то же, что ваша магия для вас». «Он говорил совсем по-новому, вовсе не как прежде». Казалось, что он с уважением относится и к ребятам, и к амулету. «И что же мы предпримем теперь?» — спросил Роберт, когда филе, оставив их одних, удалился, а некто из команды принес им завтрак в виде сухофруктов и пресного печенья. «Подождем, пока он причалит к Оловянным островам», — сказал Рехмара. «Может, мы сумеем уговорить аборигенов нам помочь? Мы совершим нападение ночью и сорвем амулет с его поганой языческой шеи» добавил он скрипнув зубами а когда же мы прибудем на Оловянные острова спросила джейн о месяцев через шесть а возможно через год бодрым голосом отозвался египтянин год этой тошнючей качки возопил серил и джейн более других подверженной морской болезни и на отрез отказавшиеся от завтрака послушайте сказал роберт мы можем сделать этот год совсем коротким джейн «Быстро доставай амулет. Пожелай, чтобы мы оказались там, где будет другая половина амулета всего в двадцати милях от берега». Что ж, это было делом одной минуты. И вот они уже на том самом корабле, под серым северным небом, на серых холодных волнах. Вечерняя заря светилась на небе узкой желтой полоской. Это был тот же самый корабль, только сильно изменившийся. Команда тоже не имела прежнего вида. Их потрепал ветер, они выглядели немытыми, одежда их порвалась и приобрела нищенский вид. Филес сильно похудел. С его лица не сходило озабоченное выражение. «Ха!» — воскликнул он. «Амулет доставил вас обратно. Я молил богов об этом все эти девять месяцев, и вот вы опять здесь. Обладаете ли вы магической возможностью мне помочь?» «А в чем должна заключаться помощь?» — спокойно спросил египтянин. «Надо вызвать большую волну, которая смоет чужой корабль, который меня преследует. Месяц назад он прибился к нам и теперь преследует и преследует нас и не отстает, желая завладеть тайной Тира, узнать, где находятся Оловянные острова. Если бы я мог двигаться ночью, я бы, возможно, сумел бы от них оторваться. Но небо затянуто тучами». «И нынче ночью не будет видно звезд». «Мое волшебство тут не сможет помочь», — сказал египтянин. «Мои магические силы не сумеют поднять такую волну», — сказал Роберт. «Но я могу показать, как можно ориентироваться и без звезд». Он вынул из кармана... По счастью, работающий компас, который в магазине продается за шиллинг, но он выменил его у приятеля в школе всего за пять пенсов, ластик, кусок китового уса и пол кусочка красного сургуча. Роберт показал Филесу, как с ним надо обращаться. И Филеса поразила магия этого прибора. Я отдам его тебе, сказал Роберт, в обмен на амулет, который ты носишь на шее. Филес ничего ему не ответил. И, засмеявшись, выхватил компас у него из рук. Не волнуйся, шепнул служитель храма Амунра, наш час еще настанет. Сумерки сгустились. Филес, сгибаясь и стараясь поймать луч фонарика, вел корабль с трепетом, сверяясь с компасом, который продается за Шиллинг во всяком универмаге Лондона. Никто никогда не узнал, каким способом правили тем, чужим, преследовавшим их кораблем, но наблюдатель на корме вдруг завопил не своим голосом. «Они близко! Они нас нагоняют!» «А мы уже очень близко от причала», — сказал Филес. Он на мгновение задумался, а потом резко изменил курс корабля. Затем он выпрямился в полный рост и громким голосом обратился к команде. «Дорогие друзья!» Вы связаны со мной в том отважном деле, которое поручил нам наш царь и повелитель. Чужеземный корабль преследует нас по пятам. Они могут одолеть нас в битве, и тогда они завладеют нашей тайной и обогатятся в своей ничтожной, жалкой стране. Можем ли мы это допустить? «Никогда!» — закричали те из команды, кто был рядом с ним. Рабы усердно гребли внизу и слышать его слов не могли. И египтянин кинулся на него диким зверем — «Отдай мне мой амулет!» — прокричал он. Он схватил амулет, и вот тот уже оказался у него в руках. «Сейчас не время для амулетов и всяческих ритуалов», — ответил Филес. «Мы жили, как настоящие мужчины, и так мы и умрем во славу Тира, нашего прекрасного города. Тир навсегда, Тир правь на морях. Я веду корабль на скалы, и мы умрем за наш город, как и подобает отважным мужам, но не выдадим секреты оловянных островов». «А эти трусы, они жалкие рабы, и рабами останутся. Тир, тир навсегда!» Раздались громкие крики одобрения, их услышали, и к ним присоединились и грибцы. «Быстро! Амулет!» — закричала Антея. Она подняла его, и то же самое сделал и Рехмара. Нужные слова были произнесены, и две высокие арки воздвиглись на тонущем корабле. Было темно, но от арок исходил прекрасный зеленый свет и освещал морские волны и темные зубчатые скалы, находящиеся уже почти рядом с кораблем. «Тир! Тир! Навсегда!» — раздавались голоса, обреченных на смерть. Ребята протиснулись сквозь арку и стояли, дрожа, посреди гостиной на Фицрой стрит В ушах у них все еще звучал вой ветра, стук весел, скрежет разбивающихся оскалы кораблей и гордые крики отважных моряков с пением погибающих ради тайны своего любимого города. «Ну вот, мы опять упустили возможность добыть вторую половину амулета», сказала Антея, рассказывая обо всех этих событиях Самееду. «Какой вздор!» — сказал он. «Это вовсе и не было второй половиной». Это была та же самая половина, которая уцелела, когда амулет был разломан. «Как же это могло быть той же самой половиной?» — не поверила Антея. «Ну, не совсем та же. Та, что у вас, была сделана многими годами раньше. Но, во всяком случае, это была не вторая половина. Что ты сказала, когда задумывала, где вы должны оказаться?» — обратился он к Джейн. «Я не помню», — призналась Джейн. «А я помню». «Ты сказала, отведи нас туда, где ты находишься». Что он и выполнил. Теперь вам ясно, что это та же самая половина амулета, только сделанная в другое время. «Понятно», — сказала Антея. «Запомните мои слова. Вы еще будете иметь мороку с этим служителем храма». «А почему? Он вел себя вполне дружелюбно», — заметила Антея. «Все равно опасайтесь этого рехмара». «Ох, надоел мне это тому лет», — сказал Сирил. «Нам никогда не удастся его заполучить целиком». «Нет, удастся», — возразил Роберт. «Ты помнишь? Третье декабря». «Ух ты! А я совсем было забыл. Джимми назвал именно это число». «Ни во что я не верю», — сказала Джейн. «И вообще мне не здоровится. «Я бы на вашем месте», — сказал Самиет, «не направлялся бы в прошлое до этого числа». Вы будете в большей безопасности, если избегнете возможности встретиться с этим египтянином. — Конечно, мы поступим, как ты посоветуешь, — примирительно сказала Антея. Но что-то есть в его лице, что мне определенно нравится. — Я все же надеюсь, что ты не станешь за ним гоняться по свету, — сказал Семет. — Дождитесь третьего числа и посмотрите, что из этого получится. Сирил и Джин чувствовали себя неважно. Антея, как всегда, тут же согласилась с Самиедом. И никто из них, даже Самиед, не могли точно предвидеть, что произойдет в этот знаменательный день 3 декабря.